Глава 71. На низком старте. Казалось, они просидели в кабинете целую вечность, хотя на самом деле прошло чуть больше 7 минут. Много ли надо, чтобы сообщить человеку, что он полукиборг? Как не старалась, Ирита не могла представить, какими словами можно раскрыть Джону правду. Интересно, что предпочтёт кобра? Шарахнуть правдой, как серпом по молоту? или применить особые мозгоправские штучки. Хотя, что бы она ни выбрала, всё одно. Полное беспросветное не изводись, душа моя. Ризо обнял её за плечи и Беликова тяжело вздохнула. Он поймёт. Обязательно поймёт, отдакнул Павленко. Он, кажется, тоже хотел её обнять, но так и не решился. Всё будет хорошо, Маргарита Павловна. А Суми опустилась рядом на корточки. Товарищ Арбекова высококлассный профессионал. Она знает, что делает. Вот, выпейте немного воды. Это поможет взять себя в руки. И только Полидевка не сказал ничего. Хмурой тенью он стоял поодаль, небрежно привалившись спиной к стене и скрестив на груди руки. Рита поймал его взгляд, холодный, как сталь клинка. Не вздумывай растягиваться соплями, девушка, говорили глаза резидента. Все мы рискуем, и никто не ноет. никто, кроме тебя. Маргарита залпом выпила предложенную воду и вернула стакан японке. Спасибо, ребят. Она выдавила улыбку. Не знаю, что бы я без вас сделала. Грело бы постель Фениксу, выдал Полидевк. Лицо его при этом оставалось совершенно невозмутимым, но глаза горели яхицей. Вот же за сраницу. Да Лизе показал резидент уподовый кулак, но тот лишь фыркнул. Все юниты такие, как Джон Спросила Рита, чтобы разрядить обстановку. Не все тут же отозвалася суми. Она по-прежнему сидела на корточках и задумчиво крутила в руках пустой стакан. Примерно один на дюжину. Левандовский начал использовать робов в качестве исходного материала сравнительно недавно, когда убедился, что даже самый развитый искусственный интеллект имеет пределы возможностей. Шнурки, пробормотал Паша. Шнурки? японка вскинула голову. Да, кивнула Маргарита. есть у юнитов своя ахиллесовая пята. Чем сложнее задачи перед ними ставят, тем быстрее киборги теряют элементарные навыки. Мы назвали это феноменом шнурков». «Любопытно», протянула бывшая ассистентка. Она явно намеревалась сказать что-то еще, но дверь кабинета въехала в стену, и в коридор вплыла кобра. А Суми тут же поднялась и чуть ли не по стойке смирно вытянулась. Пугающий рефлекс, однако. Великого неохотно последовал её примеру. Как он, спросила она. выживет? отозвалась Нербекова. С собранным в высокий пучок волосами, она выглядела особенно царственно. Что? Что вы ему сказали? Слишком мало, чтобы захотелось гоняться за призраками прошлой жизни, но вполне достаточно, чтобы осознать реальность. Рита мысленно выругалась. Вот же, мне надо с ним поговорить, немедленно. Фарида посмотрела на неё как на умоляющую. Мне ясны ваши порывы, товарищ Беликова, но сейчас не самое подходящее время для выяснения отношений. По базе ходит опасная тварь, и нам предстоит изловить её в кратчайшие сроки. Она вытащила из кобуры атомбластер и щёлкнула предохранителем. Все готовы? Дайте хоть 7 минут, пожалуйста. Рита вцепилась в кобру и та бросила короткий, но весьма выразительный взгляд на Полидевка. 5. Сухо выцвела она и ни секунды и больше. В кабинете царил полумрак. То ли Нарбекова специально настроила таинственный углу, то ли система освещения сбоила, неясно. Так или иначе, атмосфера выглядела пугающей. Джон сидел за столом Фариды, уронив голову на руки и не шевелился. На запястьях поблёскивали смирительные браслеты. «Вынужденная мера на случай, если Ливандовский вознамерится превратить его в машину для убийств». «Джон», — начала Рита, — «Джон, я...» «Ты все знала», — хрипло отозвался он, знала и молчала. «Что вот на это скажешь?» «Мне жаль». Беликова хотела коснуться его плеча, но Джон шарахнулся. «Не надо». Маргарита опустила руку, вздохнула. «Джон». Время утекало сквозь пальцы, а пауза затягивалась. Да уж. Что и говорить, не самый подходящий момент она выбрала для беседы по душам. Хуже, наверное, даже придумать нельзя. Тебе лучше остаться здесь, Джон, сказала Рита, не слишком надеясь на ответ. Так безопаснее. Ты могла бы просто приказать. Голос звучал глухо и как-то потерянно. Юниты всегда подчиняются приказам. Так ведь? Джон, Он даже не повернулся. Мне надо побыть наедине с собой и всё обдумать, произнёс чуть слышно. Вам лучше уйти. Именно это я и собираюсь сделать, Белькова сжала кулаки, хрустнув костяшками, и уверенно направилась к выходу. Поднесла петерню к сенсорной панели. Постой, окликнул Джон. Маргарита обернулась, и их взгляды встретились. В голубых глазах плескалась буря эмоций. Обида, страх, надежда, нежность, гнев и отчаяние. Всё сразу и вместе. Это правда, что ты первая заподозрила, что я человек. Правда? А то, что именно ты сумела это доказать? Нет. Нет? Джон побледнел. Такого ответа он явно не ожидал. В одиночку я бы не справилась, уверенно заявила Рита. Друзья помогли. Прощай, Джон. Ты вернёшься? Показалось или голос действительно дрогнул? И что, вот ему ответить? Не знаю, выдохнула она. А врать мне не хочется. Маргарита вышла, давясь слезами и заталкивая боль как можно глубже в душу. Прав был Пулидевк. Они все рискуют постоянно, так что нечего ныть. Где-то в недрах станции укрылся чудовищный монстр, и если его не остановить, Белка Паша схватил её за плечи и как следует тряханул, выводя из ступора. "Эй, ты чего? В порядке всё?" Угрюмо буркнула Рита и шмыгнула носом. "А где остальные?" "Пока вы вырковали, мы поделили сектора для патрулирования и разбились на пары. Ты со мной. Готова?" "Всегда готова." Великова сняла с пояса штатный парализатор и проверила заряд. Бросила взгляд на дверь кабинета. Створки заблокировались. Видимо, кобра отдала мысли приказ. «Пошли, пора прищучить этого гады».